Глава третья. Ожидание. Под окнами королевского дворца сверкали огни праздничных шествий. Керис устал от войны, и мир, на каких бы условиях он ни был принят, стал радостью для простых горожан. Судьба единственной женщины, которой предназначалось заплатить свободой за эту радость, не интересовала никого. Алаур мерила шагами комнату от стены до стены. Поминутно останавливаясь у окна, она тут же с отвращением отворачивалась от веселившейся толпы, проходила по комнате, закрывала глаза, сражаясь с отчаянием, и, сделав еще несколько шагов, возвращалась к окну. Окна ее спальни выходили на площадь, с другой стороны которой стоял храм. В центре — величественная статуя богини — Выточенная из Оникса. А у ног своей устрашающей повелительницы дроу раскинули шатры, выкатили бочки с вином и достали последние запасы еды, платья танцовщиц мелькали в свете факелов над наспех сколоченным деревянным помостом, звенели бубные литавры, и тишину летней ночи в клочья разрывали звуки торжествующих песен. Аллаур невольно вспомнила, как возвращалась из лагеря победителей. Каким молчанием встречали ее солдаты, как отводили глаза. До этих часов ей казалось, что причиной тому чувство стыда от того, что их королева станет рабыней чужака. Теперь Алаур думала, что они попросту боялись. Боялись, что она не сдаст город и заставит их продолжить войну. Запрокинув голову, Алаур прикрыла глаза и сделала глубокий вдох. Сердце бешено стучало в груди при воспоминании о собственном позоре. Сколько она помнила себя, королевство Дроу всегда раздирали внутренние распри. Жрецы стремились вернуть власть, которой лишились много веков назад, воины получить привилегии, которых не имели никогда, а кроме них были те, кто хотел просто жить, восстанавливать города и знать, что не умрет от случайной отравленной стрелы, летевшей не в него. торговцы, ремесленники, купцы, те, кто не мог за себя постоять. До тех пор у Алаур не было возможности что-либо поменять. Она была лишь пленницей в доме собственного супруга, и ей не оставалось ничего иного, как молча наблюдать за безумствами, которые творились кругом. На несколько недолгих мгновений в голове ее забрежжила надежда, что она станет настоящей королевой. Когда Кхару Доложил, что Миления и ее супруг мертвы. Надежда разбилась о скалы реальности в считанные секунды, не прожилая часа. Снова всего лишь кукла. Алаур в ярости ударила кулаком по стене. «Перестань проклинать себя, девочка моя!» Алаур вздрогнула в мгновение ока, на пальцах ее замерцали магические вихри, когда она обернулась на звук. «Вейл?» Неуверенно спросила она, вглядываясь в темноту. Конечно, кто еще мог бы войти в твой покой? А Лаура спустила облегченный вздох. Мгновение стояло неподвижно, а потом всем телом качнулась вперед и повисло на шее у старого генерала. Из горла вырвался невольный всхлип. Ну, ну, Вейл осторожно погладил ее по волосам. Почему ты не сказал мне про этот проклятый обед? Спросила Алаур, отстраняясь от него и вглядываясь в глаза. «Потому что иначе ты бы не пошла». «Ты обманул меня. Я сделал то единственное, что должен был, Алаур». Алаур подавила тяжелый вздох. «И что теперь?» Спросила она. «Он займет место моего супруга. Будет править вместо милений. Я снова стану лишь одной из теней в сумраке дворца». «Не говори глупостей». Вейл хмыкнул и, взяв королеву за руку, подвел ее к окну. «Взгляни, эти люди нуждаются в тебе». «Им на меня наплевать». Несмотря на горькие слова, сорвавшиеся с губ, Алаур послушно подошла к окну. «Они хотят только есть и спать. Они скорее встанут на колени перед Носферату, чем забудут старые обиды и объединятся в борьбе за свободу своего народа». «А вот это зависит от тебя», — Вейл внимательно посмотрел на королеву. Донак из восточной провинции может носить корону, но ты пожертвовала собой, и ты станешь королевой их душ. Воспользуйся этим. Не упусти шанс».